Исторический момент. 12 веков нашей истории за 12 месяцев. Здравствуйте, меня зовут Павел Картаев и в моих руках история земли русской. Сегодня мы попробуем разобраться в одном из главных исторических вопросов. Можно ли считать славян древним народом? Ведь в древности народа заключено его право на историю. Еще 150 лет назад ученые сомневались в самой возможности говорить о славянской истории до Рождества Христова. Причина проста. Термин «славяне» впервые упоминается в трудах византийских историков V века уже нашей эры. Но на рубеже XIX и XX веков благодаря лингвистам стало понятно, что дохристианская эпоха славян может измеряться тысячелетиями. Ученые обратили внимание, что в языках многих народов Евразии есть много общих черт. Например, однокоренными являются русское слово «мать» и латинское «матер», русское «искать» и английское «туаск» — «спрашивать». И подобных примеров тысячи. Так стало ясно, что когда-то значительная часть человечества имела общий язык. Народы, говорившие на этом древнем праязыке, получили условное название «индоевропейцев». Сегодня их потомками являются индусы, иранцы, европейцы, армяне и славяне. Возникновение индоевропейской языковой общности ученые датировали началом Медного века, то есть шестым тысячелетием до нашей эры. Здесь опять помогла лингвистика. Дело в том, что во всех индоевропейских языках слово «медь» звучит одинаково. Поэтому мы можем говорить, что история славянского народа ведет отсчет по меньшей мере с шестого века до Рождества Христова. В следующей программе поговорим о первом нашествии степняков на наших предков. Исторический момент. Отдельное спасибо консультанту и сценаристу программы, историку Сергею Цветкову.